глава шестнадцать техник стой я положил руку на плечо криса продолжая пялиться в экран почему не понял крис хочешь подождать пока они к нам подлетят он не двигается сказал я и указал на экран там был отчетливо виден человек в скафандре замерший на обшивке моего корабля или если говорить точно Тело в скафандре, висящее возле входного шлюза. Что-то было эдкое неуловимое, что прямо-таки кричало. В Скафе не живой человек, не человек без сознания, а именно мертвец. «Думаешь, он мертв?» — неуверенно спросил Крис, глядя, как и я на экран. «Не знаю», — пожал я плечами. «Нужно подойти ближе». «Это может быть ловушка» мрачно заметил Крис. «Хочешь просто бросить мой корабль здесь?» — нахмурился я. «Бросать корабль мне как раз хотелось меньше всего. Если все то, что мне рассказала Нора, правда, то на моем корабле находится самое настоящее сокровище, куча полезных ресурсов, искать которые можно долго и нудно». «У тебя там есть что-то ценное?» — словно бы уловив мои мысли, поинтересовался Крис. «Конечно». «Много чего», — кивнул я и добавил. «К тому же там планшет твоего отца». Крис на секунду нахмурился, а затем его лицо разгладилось, словно он только что решил какую-то сложную задачу или принял какое-то важное решение. «Тогда сделаем так», — заявил он. «Облетим твой корабль, если больше никого нет, ты летишь к нему и заходишь внутрь. Если там окажутся техники...» то я разгоняю нашу посудину и... — Постой, — остановил я его. — Есть более простое решение. — Какое? — удивился Крис. Я покинул мостик, дошел до своего спального места, подобрал шлем от скафа и вернулся назад к Крису. — Я свяжусь с кораблем и проверю, был ли кто-то на борту, — сказал я. — А затем развернем корабль. Если это ловушка, мы об этом узнаем. Я водрузил шлем на голову и только собрался включить связь, как Крис все это время, ошалело смотревши на меня, вдруг забормотал Постой, постой. — Я не понял. Ты свяжешься с кораблем? Узнаешь, кто был на борту? — Как? — и скажет, — ответил я. — Что? — Кто? — Как ты это сделал? — прищурив глаза, переспросил Крис. Подключил и настроил его. Спокойно сказал я. «Теперь можно?» «Кто ты такой, мать твою?» Крайне подозрительно спросил Крис, перебил меня. «Если бы я помнил», — хмыкнул я. «А что тебя так смутило?» «То, что ты смог настроить и, и как понимаю, заставил его выполнять какие-то задачи. А что здесь такого? Среди наших никому это не удалось». «Странно». Там вроде как нет ничего сложного. — У нас банально не хватает прав доступа, — ответил Крис. — А твой логин, выходит, система приняла и дала права администратора. — Ну, выходит, что так, — поразмыслив кивнул я. — Значит, ты один из офицеров экспедиции. — Я покачал головой. Прости, ты это произнес так, что я должен был то ли удивиться, то ли начать отнекиваться. Но я совершенно не помню, не понимаю, о чем ты. Крис говорит о том, — встряла в разговор Нора, до того момента просто молча слушавшая нас, — что ты один из важных шишек в нашей волне, а может и экспедицию в целом. Но я ничего не помню, — виновато развел я руками. «Ничего. Вспомнишь», — спокойно ответила она. «И тогда ответишь на кое-какие вопросы», — зло сообщил мне Крис. «Да чего ты взъелся?» — вскипел я. «Успокойся, Крис», — поддержала меня Нора, заткнув на полусловие уже успевшего надуть щеки, приготовившегося к явно длительной тираде Криса. Честер ни черта не помнит, да и проснулся он по его словам относительно недавно. «Не он виноват в том, что с нами тут произошло». «А кто виноват?» — буркнул моментально сдувшийся Крис. «Вот это мы и узнаем, рано или поздно», — ледяным тоном пообещала Нора. Крис вроде как успокоился, и я, наконец, включил канал связи со своим кораблем. «Ади, на связь! Ади, ты слышишь меня? Адиона!» Тут я сообразил, что и и наверняка меня слышит, но отвечать не будет, пока я не пройду идентификацию. «Берлога», — произнес я как можно более внятно и спустя секунду повторил. «Берлога». «Идентификация пройдена», — послышался знакомый голос. «Жду команды». Я с облегчением выдохнул. На секунду мне показалось, что корабль уже не отзовется. Показалось, что придется его здесь бросить. «Ади, кто есть на борту?» «На борту нет экипажа», — отрапортовала ИИ. «Кто-то пытался проникнуть внутрь?» «Зарегистрированы несколько попыток. В 00.14 минут была...» «Он влез внутрь?» «Нет. С момента ухода пользователя на корабле никто не появлялся. Внешние и внутренние двери шлюза не открывались». Фух. «Отлично. Очень уж я хотел услышать именно эти слова. Ади, поверни корабль на 360 градусов вокруг оси в горизонтальной плоскости». «Уточните команду. Расчеты маневра отправлены». «А, ну да, это я слишком размечтался. Человек бы понял, чего я от него хочу, и же пока еще не в состоянии понять такую, казалось бы, простую команду». Пришлось закрывать забрала выводить картинку на внутреннюю часть стекла, просматривать целую таблицу цифр. Адди сбросила мне график включения двигателей, их мощность, время работы и так далее. Да, а проще нельзя было. С горем пополам, минут за пятнадцать, с помощью листка бумаги, ручки, калькулятора, а также используя Криса и Нору как консультантов, мы смогли провести расчеты и отправил их назад на свой корабль. «Проще было выйти в космос и проверить все самим», — проворчала Нора. «Зачем рисковать лишний раз?» — не согласился с ней Крис. «Пусть потратили немного времени, зато если там ловушка, мы в нее не попадем. Если там техники, они точно даже догадаться не могут о том, что мы можем дистанционно управлять кораблем». «Я им управлял довольно-таки легко», — заметил я. «Когда был на станции, нужно было...» «Ты им не управлял. Ты вызвал корабль, и он прибыл по координатам станции». «Фактически компьютер станции и компьютер корабля договорились между собой», — сказал Крис. «Здесь же ты задаешь сложные маневры...» «Это не сложный маневр. Скорее, это простейшее действие, которое можно использовать как шаблон. Перебил я его» минуты три мы даже спорили насчет команд корабля и того как он их понимает а похоже крис прав ты в этом деле сечешь наш спор внезапно прервала реплика норы я удивленно уставился на нее для криса и и это увлечение он нам всем уже давно плеж проел у всей этой байдой с кодами и командами но только ты с ним начал спорить. «Ах, а ведь точно!» — хмыкнул Крис. «А ведь действительно, ты в этом разбираешься!» Он одобрительно хлопнул меня по плечу, но тут же его лицо нахмурилось. «Точно тебе говорю! Ты офицер!» «Это так плохо!» «Это очень хорошо!» — ответила за Криса Нора. «Наконец-то кто-то может взять на себя ответственность и возглавить нас!» «У вас вроде есть старший!» «Это не то», — покачала головой Нора. «Техас был нами выбран. Он не офицер, у него нет административных прав». «Что за административные права? Что это такое?» «Это...» — начала была Нора, но тут ее прервал Крис. «Корабль начал движение». Мы повернулись к экрану и действительно увидели, как мой корабль начал медленно поворачивать на нас свой нос. Несколько секунд, и мы уже рассматривали второй его борт, затем заднюю часть, и, наконец, он вновь повернулся к нам тем бортом, с которого у него был шлюз, а рядом со шлюзом — мертвый техник. — Не похоже на ловушку, — сказала Нора. — Да, похоже этот, — Крис кивнул на изображение с мертвым астронавтом. — Здесь один. — Ну, раз так, я полетел на свой корабль. Предложил я. Что-то мне подсказывало, что в прошлой жизни там, на Земле, я не был военным, не был космонавтом. Более того, мне казалось, что и готовили меня недолго, все же в открытом космосе я находиться не привык. Вроде и не боялся, но все же чувствовал себя явно не у своей тарелке «Кто же я? Какова моя роль? Вспомнить бы хоть что-то!» Пока я летел к своему кораблю, неприятные мысли наполняли голову, и чтобы хоть как-то заглушить их, отогнать, я решил поговорить. «Крис!» «Да, Честер!» его голос спокойный тихий и несколько успокоил меня все же приятно осознавать что рядом есть живой человек я уже не боялся улететь в темную бездну тросу держит меня но ощущение оторванности одиночества здесь среди звезд довлело надо мной голос криса напоминал мне о том что я не один что в случае проблем могу рассчитывать на помощь да и вообще Когда разговариваешь с кем-то, это отвлекает от неприятных мыслей, которые при полной тишине и одиночестве начинают копиться в твоей голове. «А кто такие техники?» «Давно уже хотел хоть что-то выяснить у своих компаньонов о техниках. Собственных теорий у меня было немерено, но вот кто это такие на самом деле?» «Мы не знаем». Похоже, Крис понял, что мне очень нужно поговорить, и легко поддержал разговор. Может, какая-то группа военных, может, просто психи. Психи? Разве это возможно? Нас ведь вроде всех проверяли, в экспедицию не должны были попасть. Все так, согласился со мной Крис. Психи не могли пройти отбор. Но, может, уже здесь свихнулись от чего-то. Бред это. — заявила Нора. — Никакие они не психи. — А кто тогда? — Ну, к примеру, группа вояк какого-нибудь государства просто выполняют свое задание. — Задание? — Да, ведь они не просто так уничтожают других, они убирают конкурентов. — Конкурентов? Разве мы конкуренты? — Представь, что техники. Это русский к примеру. — вновь послышался голос Криса. «Почему русские?» — хмыкнул я. «Почему-то именно этот пример Криса мне совершенно не понравился. Почему? Может, я русский? А черт! И снова-таки никаких воспоминаний, даже намеков. Ничего не помню. Но что-то меня в примере Криса все же зацепило». «Дед не любил коми хмыкнул Крис. Всегда называл их самыми опасными противниками. Коми? Коммунистов. Боже, Крис, встряла Нора. Это было больше полувека назад. Нет уже давно Коми, нет Совет Юнион. Даже у вас уже нет понятия «Ан american Нет. Покупайте китайскую технику так же, как остальные. Я мысленно отметил, что Нора назвала Криса американцем. Да какая разница, проворчал Крис. Суть не в этом. Я говорю, что техники это могут быть русские или американцы, Нора явно пыталась его подначить. Нет, техники не могут быть американцами, возмутился Крис. Почему нет? спросил уже я. Потому что я американец, важно заявил Крис, подтвердив мою догадку. И что? хмыкнула Нора. Может, ты один из техников? «Я? Да ты совсем ошалела!» Я прямо-таки слышал возмущение у голосе Криса. «Но ведь кто-то среди нас есть?» Спокойно и как-то угрожающе произнесла Нора. «Вы о чем?» — поинтересовался я. «Неважно, чуть позже об этом узнаешь», — ответила Нора и перевела тему. «Короче говоря, Крис пытается тебе объяснить, что техники могут быть представителями какой-то одной нации». Они действуют все заодно, убивают всех остальных. Но зачем? Устранив конкурентов, они начнут добычу элемента Брауна, начнут собирать корабль и затем вернуться на Землю. Но разве мы ведь не этого хотим? А, ведь, похоже, Нора и Крис пришли к таким же выводам, что и я сам чуть ранее. «Не совсем так», — буркнул Крис. Техники явно хотят привести ресурсы только своему правительству и больше ни с кем не делиться. Но ведь начнется война. Вряд ли. Привезенные запасы элемента Брауна тут же выведут эту страну в мировые лидеры. Вполне возможно, что у техников есть планы того, как не дать другим напасть на их страну. Например? Например? Корабль, на котором они привезут Эльмен Брауна, будет оснащен какой-то системой защиты или, к примеру, он сможет, находясь на орбите, с легкостью уничтожать вражеские ракеты, направленные на их страну. Думай сам, У тебя ведь есть фантазия? На самом деле у меня уже родилось десяток разнообразных теорий, вот только озвучивать их не имело смысла. Мои новые друзья знают намного больше, чем говорят. Почему? Не доверяют? Нора, — позвал я. Да, Честер. А помнишь, ты, когда узнала номер корабля техников, сразу поняла, кто это? Да, помню. Разве по номеру корабля нельзя узнать, какому модулю он принадлежит и что на этом модуле были за люди? Нельзя, — вздохнула Нора. Нора но почему ведь по большому счету двадцать третий был нашим кораблем перебил меня к и продолжил мрачным голосом техники убили шестерых наших захватили добывающий комплекс и два корабля один из них был двадцать третий я замолчал вот оно значит как нора снова обратился к девушке ну а как ты думаешь что значит та надпись на стене кор что бы это могло быть я рассказал им о своей находке да и они сами ее видели собственными глазами я показал запись сделанную во время посещения станции не знаю честер грустно ответила нора я ломаю над этим голову с того самого момента как услышала это от тебя ума не приложу что это значит «Или что нам пытались сказать?» «Хреново», — буркнул я. Пока мы разговаривали, я уже долетел до своего корабля, притормозил и ухватился за скобу, зафиксировал себя. В следующий момент я достал игольник и сделал несколько выстрелов, кажущееся бездвижным тело. Может, кто-нибудь и подумал, что это глупо, но только не я рисковать собственной жизнью схватиться в рукопашную с прикидывающимся мертвым противником или уж тем более получить иглу из его же оружия пока что мирно зафиксированного в кобуре я совершенно не хотел мои выстрелы были напрасными никакого эффекта иглы прошили скафандр вошли в тело но противник даже не вздрогнул я спрятал свое оружие подплыл к труппу Схватился за него. Все еще опасаясь проблем, готовый в любой момент выхватить свой игольник и разрядить его в противника, дернул за руку. Противник не сопротивлялся, не делал вообще ничего. Просто безвольная кукла. Я дотянулся до его руки, активировал сенсорный экран и включил режим диагностики. Точнее, мониторинг состояния здоровья астронавта. Пульса нет. Дыхания — нет. Сердечного ритма — нет. Мертв. Я переключил экран и проверил запасы кислорода. По нулям. Ну вот, похоже, он попросту задохнулся. Да, ужасная смерть. И чего запасные картриджи с собой не взял. А хотя, как бы они ему помогли. Не умер бы раньше, подог бы сейчас, когда мы прилетели. Я перехватился и потащил тело к шлюзу, свободной рукой цепляясь за скобы. «Тащу тело в корабль», — сообщил я. «Зачем?» — удивился Крис. «Хочу узнать, кто это». «И что тебе это даст?» «Ну, мы ведь уверены, что это был техник». «Да». «Вот и узнаем, кто они такие». «Черт, Нора, ты слышала?» — насмешливо поинтересовался у Норы Крис. «А Чистер ведь не зря офицер! Мы-то до подобного и не додумались!» Догадаться, что это издевка, не мог только полный идиот. «Вы уже находили трупы техников?» «Мы их даже делали», — ответила Нора. «И что?» «Сейчас сам убедишься», — ответила она. «Ты уверен, что он мертв?» «Да. Жизненные показатели на нуле. Кислорода нет вообще. Он задохнулся». — Ладно, тащи его к себе, но не тяни время. Нужно убираться отсюда как можно скорее. — Понял, — откликнулся я. Я разблокировал внешнюю дверь шлюза, влетел внутрь сам, втащил тело за собой. Затем отщелкнул трос от корабля Криса и Норы, и он, будто строительная рулетка, за несколько секунд смотался в коробку у меня на поясе. Когда внешняя дверь закрылась, а в шлюз начал поступать воздух, Я шагнул к трупу, намереваясь вытащить его из скафандра. Шагнул и замер. А что, если и техники заражены? Что я знаю о тех тварях, что мне довелось видеть? Что, если техники — это лишь, так сказать, первая фаза. Люди скатываются с катушек, начинают убивать других, а затем... Нет, в этом нет смысла. Если они заражены паразитом, а именно это я и видел, судя по фото на планшете, ему как раз невыгодно убивать других потенциальных носителей. Наоборот, инфицированный должен быть максимально незаметным, неприметным. Должен иметь возможность инфицировать других. Ведь так? Или я, приплетаю сюжеты фантастических книг и фильмов, присваиваю тупому паразиту совершенно нелепые свойства? Свои опасения я тут же высказал Крису и Норе. «Успокойся», — сказал Крис. «Техники точно не заражены». «Ты видел зараженных?» — удивился я. «На последних стадиях», — ответил он. «На первичной нет». «Так, может, техники на первичной?» «Нет», — уверенно ответил Крис. «Техники. Обычные люди и этих тварей тоже боятся, так что...» «Понял. Я решился. Первым делом снял спокойненько шлем. Вот так вот. Передо мной был азиат. Черт, я слишком слабо в них разбираюсь, и если японца от китайца с горем пополам могу отличить, то вот, к примеру, вьетнамца от китайца уже вряд ли. Кто сейчас передо мной?» «Ну, явно не японец». У них в подавляющем большинстве такие плоские лица, характерный разрез глаз, который ни с каким другим не перепутаешь. А кто же передо мной? Китаец? Кореец? Может быть, вьетнамец или вообще какой-нибудь малазиец? Или этот, как его, таяц? Или вообще тайка? Сколько бы я ни сверлил покойника глазами, а надпись о его национальности у него же на лбу не появилась. Да и сам он отвечать явно не собирался. Пришлось стаскивать с него скаф. Закончив с этим, я наконец понял, почему надо мной издевались Нора и Крис. На комбезе не было ни единого знака отличия, никаких нашивок. Даже флешки для записи с камеры нет, как и самой камеры. Вообще ничего. А хотя... Что я хотел найти? а Вон у меня тоже никаких нашивок нет. А жаль, хоть бы узнал, как меня зовут. — Ну что, узнал что-нибудь у нашего друга? — послышался насмешливый голос Норы. — Угу, — ответил я. — Вообще ничего. Разве что тип этот... азиат. Может, китаец? Среди них и европейцы встречаются, — ответила мне Нора. Хотя азиатов много, да, каждый третий. Третий? Не понял я. Из тех, кого нам удалось убить, — ответила Нора. И много вы убили? К сожалению, нет. Тяжело вздохнула она, затем приказала. Все, заканчивай. Выкидывай тело и летим отсюда. Пора домой.